Глава 10 В маленьких городах, вроде Дирна, маги были в диковинку. Как мне объяснили по дороге в г р а д о п р а в л е н и е Аззар официально был тут единственным магом и большую часть времени балду пинал, проживая на бюджетные средства. «У кого ни рук, ни мозгов», — говорил г и т а н и р тем после Академии самый лакомый кусочек пристроится в каком-нибудь занюханном городишке. Сюда по штату не полагается больше одного мага. Основная задача — следить, чтоб никакие другие маги тут свои дела не обделывали в обход клана, ну, налоги и все такое. Так что вас а з а р теперь в любом случае ненавидеть будет. Приглядывать придется, к о н ч и л а с лафа. — А вы с ним как будто знакомы? — спросил я. «Как же! Вместе учились, вместе закончили! Академия в с а з а н е Уж над ним еще тогда все ухахатывались, в основном из-за голоса. Слыхал, как пищит? Будто птенчик под колесо попал. Вот он в курсе на третьем шипеть выучился. Тоже, конечно, посмеялись, но звучит, надо сказать, жутковато. А волосы-то он зачем красит?» Да не красит он, у него странная ситуация, сэр Ямос. Отец — мак воздуха, мать — м а г земли. Оба безродные, но чистокровные. Говорят, такое редко, но получается. Обычно кто-то один доминирует, и тогда волосы, да и вообще внешность ребенка такие же, как у отца или матери. А тут оба одинаково никчемные, женились по великой любви. Вот и получился у них азар. Я вспомнил о Веллу, у которой во внешности ничегошеньки от отца не было. Наверное, он и поэтому тоже на нее постоянно злился. Да и Зовну, понятное дело, неприятно было осознать, что его м а ч и х а доминирует над отцом. Отец-то вон какой, в пенсне, грозный, а м а ч и х а вся воздушная, белая, пушистая и только и делает, что улыбается. Азару я потихоньку начал сочувствовать. Зря, конечно, и надо бы придушить в себе это гнусное чувство. Я вон Гиптиусу, жениху Сиектян уже посочувствовал, блин, и что? Он меня в благодарность сперва чуть драконом не убил, потом шантажировал, а по итогу вообще сдал логомару. Он, правда, потом извинился, но осадочек-то остался. Короче, нельзя людям сочувствовать. Если маньяк насилует ребенка, это, конечно, другое дело, но вот если взрослый человек не может себя правильно поставить и в обществе устроиться, туда ему и дорога. Пошлют ему стихии кого-нибудь вроде нации на жизненном пути, пусть она с ним и заморачивается, как этого бегемота из болота вытащить. Наконец добрались до оградоправления. Вопреки моей логике, Находилось здание не в центре, а где-то в сложно доступной з а п е н д е зато посреди парка. Парк, конечно, был одно название — две ёлки-три палки, развороченная земля и каменная скамейка перед заглохшим фонтаном. «Облагораживают», — пояснил Гитейнир. «Давно?» «Пятый год вроде». «Ну, аж что-то расслабилось внутри у меня. Я дома». Здание оказалось невзрачным. каменное двухэтажное строение, вытянутое в длину. Окна забраны решетками, дверь дубовая. Ни тебе украшений каких, ни тебе гордо реющих флагов. Просто стоит такой прямоугольник каменный посреди парка. Ну, мог. По аренде куда? Деловито осведомилась нация, когда мы вошли внутрь. В отличие от бани, тут специального человека не было, который сидел бы напротив входа, и снабжал посетителей ценной информацией. Даже никакой бумажки на стене. «По аренде это в пятый», — сказал г и т а й н е р махнув рукой вправо. «Но давайте сперва с лягушами порешим». Мы не возражали. Свернули влево, прошли длинным коридором между двумя рядами одинаковых дверей. «Как тут вообще ориентироваться?» — недоумевал я. «Просто людинам п о н я т и я не имею. Сами себе вечно проблемно сочиняют и сидят радуются. А если ты маг, так открывай пинком любую дверь и р я в к о й Время сэкономишь. Рявкать я пока особо не умел, надо будет потренироваться на кошках. Вернее, на коте. Ну а что, его ведь Мортом зовут, так и хочется наорать. Уж с самой ненавистью-то у меня все в полнейшем ажуре. Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Здесь коридор был побогаче, даже ковер на полу лежал. Длинный такой. Замызганный, правда, но ковер. Одна дверь отличалась от других наличием таблички. «Градоправитель», — гласила она. «Вот и пришли», — сказал г и т е й н е р и не пинком, правда, а рукой, без стука открыл дверь. Градоправителем оказался полный лысеющий мужчина в черной мантии и, сюрприз, в пенсне. Макушка у него блестела, отражая скудный осенний солнечный свет. На нас, ворвавшихся без предупреждений, он посмотрел сперва грозно, но, узнав г и т е й н и р а тут же степенно поднялся из-за стола и даже обозначил легкий поклон. Мол, вы, конечно, маг, и я вас уважаю, но статуса у вас тут никакого, так что на многое не рассчитывайте. — Здрасте! — Хамский поприветствовал градоправителя г и т е й н е р и шлепнулся в одно из трех имевшихся кресел. «Слыхали? о чем это вы изволите?» Дребежащим голосом отозвался градоправитель. «Как?» — изумился г и т е й н е р «Азар, неужели, не доложил еще? Вот бездельник!» Мы с Наци тоже уселись рядом друг с другом и приготовились слушать. Наци все вертела в руках монетки, по лицу ее то и дело пробегала улыбка. Объявление она куда-то спрятала. Тут в коридоре раздались резкие злые шаги. Дверь опять распахнулась, и на пороге возник Азар собственной персоной. Он почистился и снова выглядел щегольски. Правда, ногти пришлось постричь, чтобы сломанный не выделялся. Ну, оно и к лучшему. Градоправитель, как будто в него была заложена такая программа, снова подскочил, поклонился чуть ниже, чем гитейниру, и сел. Азар замер. Во-первых, он явно не обрадовался, увидев Гетейнира, да и меня тоже. А во-вторых, ему не осталось кресла. Я подумал было уступить, исключительно из вежливости. Но потом подумал еще раз и решил не дергаться. Всю вежливость вложил во взгляд и улыбку. Однако и это заставило Азара скрипнуть зубами. — А мы как раз про тебя, — строго сказал г е т е й н е р Где это ты шляешься? Трупнину еще когда вынесли, а правитель ни сном, ни духом? Азар решил врубить игнор. Он мрачно уставился на градоправителя и заговорил своим змеиным голосом, от которого и вправду мурашки по коже бегали. — Сожалею, что нарушил покой вашего утра, градоправитель. Дело срочное. Сегодня в трактире уютный передок произошло убийство. — Уютный кто? Не выдержав, переспросил я. «Передок!» — фыркнул гитейнир, поскольку Азар меня проигнорировал. «Вы не удивляйтесь. Провинцы, и они про столичный говор не знают. У них Передок — это часть города, что спереди, у самого въезда. Но я тоже хохотал, когда узнал. Потому, собственно, в трактире Том и остановился, думал, ну, как название со значением. «Так, погоди, Азар, ты чего несешь?» — Убийство — это когда человек убил, а там л я г у ш загрыз. — Я внимательно обследовал труп, — продолжал шипеть азар, лишь легким румянцем на щеках дав понять, что слышал гитаинира. — Дело странное, градоправитель, непростое. Предположительно, труп обглодала лягушка. Есть даже не очень надежная свидетельница из заезжих магов. Но смертельным, очевидно, стал удар длинным острым предметом в шею. «Ох!» — только и сказал градоправитель. «Поножовщина в трактире — дело обычное, и не будь п о с т р а д а в ш и й магом, меня бы это не касалось. Но раз уж погиб именно маг, я вынужден принять меры». Азар, наконец, посмотрел в глаза своему бывшему сокурснику и с видимым удовольствием произнес. — Господин Гетейнир, я объявляю вас подозреваемым в убийстве. Настоятельно не рекомендую покидать город до окончания расследования, либо до исключения вас из списка подозреваемых. Обо всех переменах места жительства докладывать немедленно. Лично мне. Господин Ямос, госпожа Тавреси, вас это тоже касается. Как и госпожи Баргенты. В ближайшее время я со всеми вами переговорю. — Ну, блеск, — вздохнула н а ц а В тюрьму-то хоть не посадят. «До выяснения обстоятельств». «Недостаточно оснований», — отрезал Аззар. «А нет у нас тюрьмы», — вставил вдруг градоправитель. Затопило опять никак с грунтовыми водами совладать не... «Прошу молчать», — Аззар повысил голос и опять чуть не сорвался на писк. «Я разберусь. Расследование будет завершено в кратчайшие сроки». «Виновные б у д а т наказаны!» Он развернулся к двери, но задержался, потому что нация молча протянула ему листок бумаги, сложенный вчетверо. «Что это?» а з а р растерявшись, взял листок и развернул. л н а ш и перемена — место жительства», — пояснила нация. «Мы законы уважаем, господин а з а р Удачи в расследовании!» То ли п о ч у д и л о с ь то ли правда у нее в голосе зазвучало уважение. А вот Азар почему-то вздрогнул, пробежав глазами объявление. Вздрогнул и побледнел, как будто призрака увидел.